КРИВОШЕЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Прибыли мы в полк. К Еремину прихожу, представился, а Еремин для меня такая фигура. Я в запасном полку отпустил усы для солидности. Он мне говорит, это что за усы? Для солидности. Какой солидности? Ты в бою солидность покажи. Я пошел за палатку, вынул лезвие, которым чинил карандаши, и усы сбрил. Меня распределили в первую эскадрилью Алексея Решетова. Я подошёл к палатке, в которой находились лётчики. Один выходит из палатки в орденах, второй выходит герой. Думаю, ё-моё, куда попал? Но тут меня один парень, как потом выяснилось, выдориган Коля, затолкнул в эту палатку, я представился, всё нормально. А тот бородатый, который к нам в палатку в запе зашёл, сказал, «Приедешь в полк, покажи, что ты лётчик. Дадут тебе пилотаж». Так ты отпилотируй так, чтобы струи шли с плоскостей. Когда мы в полк прилетели на новеньких яках, которые получили в Саратове, у нас пацанов их отобрали, передали опытным. Мне сказали вылететь на проверку пилотажа. Прихожу, механик докладывает, что самолет готов. Держав память это наставление, я пилотировал с большой перегрузкой, так, чтобы шли струи. Отпилотировал, иду на посадку, сел. Командир подходит. «Ну ты дал им. Молодец!» «Оказывается, когда я дурак пилотировал, два мистер-шмита меня пытались атаковать, а я крутился их не видел, но я с такой перегрузкой пилотировал, что они не могли меня поймать в прицел. Подумали, наверное, дурак какой-то болтается, и улетели. Да я их и не видел даже. Вот за это тебя уважаю. Другой бы себе присвоил, а ты честно ответил». Подходит ко мне механик. «Молодец! Облетал самолет». Я говорю, как же так? Что же ты мне ничего не сказал? Все нормально, подписывай формуляр. Я не знал, что самолет был собранный. Шасси от одного, фюзеляж от другого, да еще и не облетанный после ремонта. Сам механик грязный, самолет грязный. Я тогда только на фронт пришел, а они ночами работают, двигатели перебирают. Куда им там до шелковых платков? Я как вспомнил этого Туржанского, который коврики в столовой стелил. Так на следующий день подшил белый подворотничок. Механику говорю, вон банка бензина, возьми, постирай, чтобы ты орел был. Сажусь в самолет, а механик мне, командир, ты у меня седьмой. И последний, будешь плохо мне самолет готовить, расстреляю прямо здесь, а будешь хорошо готовить, останусь жив. Идет? По рукам. Прилетаю, зарулил, выходит механик, комбинезон постиран и папироску мне. Я говорю «Иван, извини, порядок есть порядок». Прежде чем вылетать на боевое задание, нас готовили. поторг полка «Козлов» вводил в курс дела всех прибывающих летчиков. Это был не экзамен, не лекция, а беседа. Говорил о том, как выходить на цель, как вести разведку. Вводил нас в историю полка «Козлов» как и какие летчики воевали, изучали район действия, материальную часть. Вновь прибывшие обязательно сдавали зачет по материальной части и штурманской подготовке. От нас требовалось изучить район полета. Сначала давали карту, а потом требовали по памяти ее рисовать. Мы сидим, рисуем, нас человек 6 наверное, а тут прилетел командующий армии Хрюкин. Подошел к нам, ходит сзади, смотрит. В какой-то момент он, показывая на меня, говорит командиру полка, Вот его сделай разведчиком. Рисовал я неплохо, да и отец у меня был художник. Так что из 227 боевых вылетов, которые я совершил, 128 на разведку. А что такое разведка? В фюзеляже истребителя устанавливается фотоаппарат АФА-И, авиационный фотоаппарат истребителя, который управлялся из кабины. Прежде чем вылетать, я раскладывал карту, смотрел задание. Например, нужно снять дорогу в таком-то масштабе, чтобы автомобиль или танк был размером с булавочную головку или с копеечку. В зависимости от этого мне нужно подобрать высоту, рассчитать скорость полета в момент включения фотоаппарата. Если я скорость превышу, то снимки будут разорваны, а если уменьшу, будут накладываться. Кроме того, я должен четко выдерживать курс. Если я от курса отклонюсь, то фотопланшет не получится». Сделал все эти расчёты, потом на карте наметил ориентиры, откуда я должен начать съёмку и где закончить. Потом должен выйти на цель, найти намеченный ориентир, посмотреть, где эти машины или танки, или что я там ещё должен фотографировать, убедиться, что я на него точно вышел. Вышел, выдерживаю высоту, потому что если поднимусь или опущусь, то требуемого масштаба не получится. На одном кадре будет один масштаб, а на другом – другой. И вот я захожу, а уж тут по мне садит из всего, чего можно. Отклониться я не имею права, не выполню задание И я уже плевать хотел на все эти разрывы справа и слева. Конечно, я выполняю съемку на максимально возможной скорости. Почему? Потому что зенитчики видят самолет Як и ставят прицел на 520 км в час. А я не 520 иду, а 600, все разрывы сзади, прилетаю, лаборант несет пленку в фотолабораторию, печатает ее на фотобумагу, все это дело монтирует в планшет, и получается съемка нужного объекта. Я на планшете расписываюсь, там же расписывается мой командир полка и начальник штаба, и этот планшет везут тому, в интересах кого я выполнял это задание. Мало того, что я должен был разведать, где у них там какой аэродром, пушки, артиллерия, сосредоточение, я должен был дать предположение, а что это значит – что перевозят по дорогам, а почему по этой дороге, а не по другой, какие самолеты на аэродромах и какие задания они смогут выполнять. Поэтому требовалась мозговая работа и хорошая тактическая подготовка. И я успешно совершал эти вылеты.